Боли не было. Кружилась голова. Перед глазами вращались зеленые круги. Но боли не было. Нужно только вернуться назад. Пусть мир помер. Но он еще здесь, рядом. Стоит только руку протянуть. Остается только вернуться, открыть глаза. Первыми из темноты появились сапоги. Начищенные до блеска, подкованные железом, чуть поношенные. Но все еще крепкие. Потом рядом появилась еще одна пара. Рывком вернулся, окружающий мир, и Сегмон понял, что все еще лежит на брусчатке у ног городских стражников. Представив, как подкованные сапоги впиваются в бок, он прикрыл глаза, сделал вид, что все еще без сознания. Оказалось, что это не так просто. Еще кипела в жилах кровь, и еще хотелось вскочить на ноги, ринуться в незаконченную схватку и взять реванш, расшвырять охрану, вытясти душу из десятника и оторвать голову виуду Обязательно оторвать! Он вытащил этого предателя из темниц. Из-за него прогнал Рика на верную смерть. А этот презренный торгаш... Викон был прав. Следовало сразу отрубить лавочнику голову и на том успокоиться. Но не сейчас. Не сейчас. Сжав веки, Сигмон постарался усмирить дыхание. Сейчас нужно затаиться и ждать, когда выпадет новый шанс. Только бы удача еще раз, один единственный раз, улыбнулась ему. И тогда не будет никаких ошибок. Никакого доверия. Никому. Прислушиваясь к разговору над головой, Сигмон старался унять ярость и загнать поглубже зверя, жаждущего крови. Если он не сглупит, все пойдет как надо. Ведь надежда на освобождение оставалась. Страшники не собирались тащить его в темницу. Из их разговоров Сигмон понял, что, следуя приказу, они ждали мага. Но тот все не шел. Сигмон знал, что маги ищут Виконта. И вряд ли ради Тана оставят охоту на вампира. Сумерки опускались на город плотным покрывалом, и беззащитная жертва должна была вот-вот превратиться в охотника. Маги не знают, что де Сальва погиб и не успокоится, пока не прочешут весь вен. Если маг так и не появится, у Сегмона будет хороший шанс освободиться. Но Десятник оказался сообразительным, подчиненным. Он тоже понял, что Маг можно дожидаться до самого утра. И когда разговоры превратились в перебран, Он не выдержал. Все, гарпнул десятник, оборвав споры. Больше ждать нельзя. Вяжите тварюку и марш за мной. Может, еще подождем? Ночь на дворе, вампир где-то бродит. Лучше бы дождаться господина мага. Что, сопляк, обделался? Смени штаны. Мага мы не дождемся, это ясно. Давайте, сукины дети, начинайте. И заткните этого недоноска. Схлипывания лавочник. закончились воплем. Один из стражников отвесил ему звонкую оплеуху. Сигмон затаил дыхание, готовясь использовать удобный момент, но напрасно. Его ухватили сразу пятеро, приподняли, посадили, сдернули сеть и все ловко, споро, показывая, что такое им не в новинку. Тан не удержался и открыл глаза. Прямо перед ним возвышался десятник городской стражи и внимательно рассматривал свою добычу. «Во!» — сказал он, заметив, что пленник открыл глаза. Отчухался гад. Ну-ка, приголубьте его, чтобы не дергался в дороге. Сигмон сжался в комок. И тот час сапоги, те самые подкованные, пошли в ход. Били умело и сильно, вышибая дух до темени в глазах. Тан, прошедший не одну драку в казарме, знал в этом толк. Он понимал, что если бы не шкура чудовища, ему и ребра бы сломали, и нутро отбили. Но проклятая шкура держалась хорошо. И сейчас Сигмон был только рад своему уродству но ему достался десяток крепких пинков, не больше. Солдаты торопились. Им тоже не хотелось бродить в темноте, зная, что вампир на свободе. Когда Тан закатил глаза и обмек, его подняли и накинули на шею петлю. Сигмон закрепил, Веревку затянули и привязали к рукам, скрученным за спиной. Потом рывком поставили на ноги. И он не смог даже стоять прямо. Приходилось прогибаться назад, чтобы петля на шее не затянулась окончательно. Пытаясь глотнуть воздуха, он дернулся, зашатался. И тот час двое дюжих стражников подхватили его под руки. «Куда его? В полк?» «Как бы не так», — отозвался десятник. «Возвращаемся в магистрат. Порадуем папу». «Господин Мартен, это считай через полгорода тащиться. А тут до казармы рукой подать». «В магистрат», — я сказал. «Воякам давно пора преподать уру, Они оборотня упустили. А мы поймали. И правильно». «Наше дело за порядком следить, а воякам лишь бы все по кабакам и борделям шаст «Десятник!» «Затни Хавло, Барк!» Дубоголовые один раз упустили беглецов. «Нечего давать им второй шанс!» «За мной! Шагом марш!» Мартем развернулся, и чеканья шаг пошел прочь со двора. Повинуясь его приказу, стражи потащили Сигмона следом. Один из них сквозь зубы пожелал начальству неспокойной личной жизни, но очень тихо. Десятник был рядом. Шел он быстро, уверенно, строго посматривая по сторонам, проверяя, все ли в порядке. В руках он держал меч Сигмона и небрежно помахивал им в такт шагам. Тан, еле передвигавший ноги, отставал. Он получил в бок ощутимый удар кулаком, но быстрее не пошел, просто не смог. Двое стражников с короткими тяжелыми копьями обогнали его конвоиру и пошли за десятником. У одного из них на плече висела сеть та самая. Конвоиры Сигмона, выругавшись, потащили Тана вперед, да так, что он едва касался ногами земли. Судя по приглушенным стенаниям, доносившимся из-за спины, Виуда вели следом. Слушая его хныканье, Тан со злорадством думал, что тому тоже приходится несладко. Семеро вооруженных человек. Много. Очень много для Тана латоя А для бывшего курьера, отмеченного знаком чудовища. Тан пошевелил руками, и веревка пилась горло. Но если развести руки в сторону? Он мог бы разорвать путы. Чувствовал, сил хватит. Но пока он будет возиться, страшно накинуться на него скопом. Набросят сеть и снова скрутят. Вот если бы их отвлекли хоть на минуту. Тан бросил косой взгляд в сторону. Никого. Улицы словно вымерли. С наступлением темноты горожане, напуганные облавами и слухами о вампире, забились дома. Сигма. Кося, как заяц, осмотрелся и подумал, что это очень не кстати. Если бы конвоиры отвлеклись на что-нибудь, хоть на торговца, хоть на воришку, тогда бы у него был шанс. Пусть отвлекутся не все, хотя бы те трое, что шли первыми. Десятых и два стражных. Тогда бы он попытался освободиться. Точно попытался. Чуть не свернув шею, он взглянул назад. Еще двое волокли Виуда. Далеко. Они не успеют достать оружие, если все сделать быстро. Лавочник всего лишь связали руки за спиной, но он не переставал стонать так, словно это его отлупили подкованными сапогами. Конвоиры раздраженные ножей переругивались и не обращали внимания на остальных. Нужно немного везения. Немного, чуть-чуть, крохотную капельку везения. Сигмон прикрыл глаза, чувствуя, как внутри просыпается зверь. Предатель Виут, гибель Ригу, два мага, демон, Фаамар. Сейчас. «Стой!» — крикнул Десятник, и Тан резко выдохнул. Мартем оглянулся, посмотрел в темное покрывало неба, на первые яркие звезды и сплюнул на брусчатку. Сворачиваем к цветочной. «Господин Десятник!» «Так быстрее выйдет. Коротким путем быстрее доберемся. Ночь на дворе. Вампир где-то шляется. Нечего дразнить судьбу. Господин Мартем, это ж закоулки сплошные. Чисто кишка. Там поди косой со своими ребятами сидит. Караулит кого бы пырнуть ножичком. Глухой шлепок оборвал жалобы. Десятник, отвесивший зуботычину подчиненному, выругался, помянув и семью нытика, и его далеких предков, и всех магов заодно. Отведя душу, Марты велел немедленно сворачивать. Больше никто не осмирился ему перечить. С двух сторон возвышались каменные стены домов, глухие, без окон. Переулок оказался узким. и Тан этому только обрадовался. В тесноте Стражникам придется нелегко. Не размахнуться как следует, не накинуться скопом. Сигмон попытался оглянуться и сразу получил по ребрам. «Не дергайся, падаль!» — рыкнул один из конвоиров. Тан расслабился, замедлил шаг. Пусть стражники думают, что он едва дышит, что еще не пришел в себя. Еще десяток шагов, еще пару. В переулке не было фонари, и темнота разлилась по нему густыми чернилами. «Десятник?» Шедший первый ругался в полный голос. Похоже, он пожалел о том, что выбрал короткую дорогу. Но поворачивать было поздно. Сигмон ухмыльнулся. Он в этой теме видел лучше, чем люди. Он ощупал пальцами веревки и приготовился. Решил, что более удобного случая не представится. Слушая сопение конвоира, он считал шаги. Десятый, второй. На третьем десят, он сделал, что споткнулся и остановился, повиснув на руках стражника. Десятник и его спутники пошли вперед. Их фигуры почти растворились в темноте. Под брань конвоира Сигмон сжал зубы, вдохнул и забыл выдохнуть. Из непроглядной тьмы на десятника упала крылатая тень. Мартел и не успел. Мигом очутился на земле вместе с провожатыми. Теперь на брусчатке возилось многоглавое чудовище, громко сопя, крича и ругаясь на три голоса. Конвоиры Сигмона бросили пленника на землю и, хватая за мечи, Завопили дурными голосами. Лато я понял, что лучшего момента для побега не представится, и рванул веревку. Больно резануло горло, он захрипел, но путы подались и порвались, как гнилые нитки. Танк откатился в сторону и скочил на ноги, готовясь драться. Но его конвоиры, даже не посмотрев на пленника, бросились выручать десятника и присоединились к свалке посреди улицы. Можно было бежать, но путь к отступлению закрывали еще двое те, что тащили Виуда. Увидев, что Тан освободился от пут, они бросили лавочника на землю и обнажили клинки. Сигмон попятился. Лезть с голыми руками на мечи не хотелось. Он упустил удобный момент для атаки, и стражники бросились к нему сами. Тан оттолкнулся от стены и кинулся им под ноги. Он прокатился по мостовой, шиб обоих и вскочил, намереваясь задать стрекача, Но один из стражников вцепился в сапог потянул на себя, и Танн упал на землю. Он дернул ногой, но вырваться не смог. Держали крепко. Хватали уже за колено. Извернувшись, Сигмон со всей силы ударил сапогом в усатое лицо. Руки разжались. И страшно воплем откинулся в сторону. Сигмон попытался встать. Но на него налетел второй, тот, что успел подняться. Не церемониваясь, он скинул меч и сделал выпад Метя в сердце. Удар был силен. танк откинулся на спину и скрикнул хотя и не почувствовал боли. страж замахнулся вновь, но Сигмун зацепил носком сапога и его ногу, дернул и опрокинул на брусчатку, ухватил за горло и перевернулся, подминая жертву, но сразу получил удар кинжалом в бок, потом еще один. Тогда он дернул сильнее, шея хрустнула и стражник обмяк Сигмун встал на колени и оглянулся. На камнях осталось три тела, два стражника и Вилуй, обмершие от страха. Впереди, в темном переулке, продолжалась схватка. Стражи пытались достать мечами темную фигуру в длинном плаще, метавшуюся от стены к стене. Изломанное тело десятник раскинулось на камня, и по нему топтались подкованные сапоги. Сигмон, возблагодарив про себя ночного безумца, свалившегося с небес на голову врагам, отвернулся. Прижимаясь к стене, он двинулся к выходу из переулка и сделал целых три шага, прежде чем вспомнил, что именно. Ему напоминает бесшумный танец неожиданного спасителя. Резко обернувшись, он сплюнул на мостовую и выругался. Ошибки быть не могло. Там, в центре схватки, средь блеска клинков танцевал Рига де Сальва. Тан не видел его лица, было слишком темно. Но узнал легкое движение и черный поношенный плащ. И это безумие он тоже узнал. Только вампир мог наброситься на пятерых вооруженных стражников и остаться в живых. Вампир? вернувшись, чтобы помочь другу, предавшему его. «Быть не может», — пробормотал Сигмон. «Риго». Очнувшись, он побежал обратно. Перепрыгнул через Виуда. На ходу подхватил с мостовой один из оброненных мечей. Рукоять легла в ладонь, и танк почувствовал, как к нему возвращается уверенность и гнев. В его руке снова клинок. «Впереди враги, и другу нужна помощь». Он двигался ничуть не медленнее Виконта. И стражники ничего не замечали, пока он не очутился прямо у них за спинами. Один, почувствовав неладное, обернулся и еле успел отбить выпад Сигмона. Заскрежетала сталь, и стражник отчаянно закричал. Больше он не успел ничего сделать. Тан был сильнее и быстрее. Он легко отбил в сторону клинок противника и протнул его насквозь, спокойно и легко, как повар протыкает ножом тушу свиньи. «Бегите, Тан!» – раздался знакомый голос. Я их задержу. Любезность за любезность, веком, отликнулся Сигмон, отбивая выпад. Я с вами. Увернувшись от очередного удара, вампир захохотал. Черная молнией он нырнул под руку стражника, очутился у того за спиной и одним рывком свернул ему шею. Стоящий рядом отшатнулся и тан одним выпадом уложил его рядом с первым. Последний страж завопил во все гору и бросился прочь, топача по переулку подкованными сапогами. Викон метнулся следом, намереваясь прикончить и его. Но танк успел ухватить его за полуплаща. «Не надо», — сказал он, — «пусть бежит». Де Сальва обернулся и отвесил танк низкий церемонный поклон. Плащ, разрезанный десятки мест, стопоршился лоскутами, и вампир стал похож на взъерошенную ворону. «К вашим услугам, тан. Риго. Сигмон подошел к вампиру и обнял его, как старого друга. Тот снова рассмеялся, и похлопал друга по спине. «Не знаю, как и благодарить», сказал Сигмон. «И это после всего, что я натворил». «Пустяки, Тан, не нужно благодарности. Мы оба на свободе, и теперь...» Запнувший, вампир степенулся, как охотничья собака, почуявшая дить, и вывернулся из объятий Тана. «Что я слышу?» — бросил он, «не верю ушам». Викон подхватил с земли меч и растворился в темноте так быстро, что Сигмон даже не успел спросить, что случилось. Он пошел следом, но из темноты раздался пронзительный крик, тут же оборвавшийся. Виут. Сигмон прикрыл глаза и привалился спиной к стене. Зверь, заставлявший бурлить гневом кровь, ушел. Волной накатила усталость. Сигмон опустился на мостовую и выронил меч. Все тело ломило, страшно болело, пережатая веревкой горло. Даже новая шкура чесалась, словно ее и слистали крапивы. Тан чувствовал себя разбитым и постаревшим на добрый десяток лет. Ярость отступила, и холодный рассудок подсказал Сигмону, что он натворил. Тан опустил взгляд на исцарапанные ладони, забрызганные кровью. Кровью людей, таких же, как он сам. Нет, крови настоящих людей. Вжимая спиной стену, он рассматривал окровавленные ладони так, как будто видел их впервые. Гулкие шаги заставили его оторваться от страшного зрелища. И поднять голову. Из темноты вынырнул Ригу. Он улыбался, и длинные клыки впивались в подбородок. Черный плащ иссеченный клинками развивался за спиной, как крылья летучей мыши. В одной руке Викон держал меч, в другой что-то большое, круглое. Сигмон отвел взгляд. Когда вампир подошел ближе, Тан, не поднимая глаз, тихо спросил. «Зачем ты вернулся?» «Обидный вопрос, любезный Тан. Вы, пожалуй, задели мою честь». Риго. Я шучу, Сигмон. Просто не мог оставить тебя в лапах смерда. Ты помог мне бежать. Я помог бежать тебе. Все по законам честь. Если бы не ты, еще неизвестно, удался бы побег или нет. Пробиваться сквозь строй солдат – малое удовольствие, даже для меня. Но потом я прогнал тебя, отправил на верную смерть, угрожая мечом. Не скажу, что это было приятно, но я знал, что не погибнет. Как? На улице уже настал день. Не день, всего лишь раннее утро. Я знаю предел своих сил и был уверен, что выживу. И все же, Ригу, почему ты вернулся? Ты мог просто уйти. Наши дороги разошли. И до тебя все закончилось. Но ты ведь остался, чтобы посмотреть, чем кончится дело. Почему? Я знал, что Вилк тебя предаст. Это у него на лбу было написано крупными буквами. К сожалению, мне хорошо знаком этот тип людей. Сигмон поднял голову. И взглянул прямо в глаза вампира. В черные бездонных глазах тлел насмешливый огонь. «Это потому, что я...» Сигмон запнулся. «Чудовище? Такое же, как ты?» Викон удивленно вскинул брови. Потом засмеялся в полный голос. Запрокинул голову, выпуская веселье в ночное небо. Потом резко оборвал сми и взглянул на Сигмона. Тан отшатнулся. На него смотрело лицо вампира. Длинные клыки до подбородка. Глаза горящие алым огнем, серая, потрескавшаяся кожа. «Это я, чудовище!» прорычал Викон. «А ты — человек с толстой шкурой, наивный и доверчивый юнит, вбивший себе в голову, что он не такой, как все. Я просто не похож на тебя, но тоже не человек, и я... Ты хоть раз задумывался о том, что делает чудовище чудовищем?» Рига подался вперёд и сунул Тану под нос отрубленную голову лавочника. Сигмон увидел закатившиеся глаза, слипшиеся от крови волос и зажал рукой рот, борясь с подступившим горлу комком. Ты знаешь, почему его держали в военной тюрьме? Нет. Когда я следил за стражниками, то подслушал очень интересный разговор. Я подозревал нечто подобное. Но правда оказалось даже хуже моих подозрений. на скромный лавочник был венским душегубом. Его не зря держали рядом с нами. За последний месяц Виуд убил три десятка человек. По одному на каждый вечер. И никто не знает, скольких он убил раньше. О небо! Риго, это правда? Чистая правда. И знаешь, почему он убивал? Ему это нравилось. Просто нравилось. Лавочник-убийца? Смотри. Нет, не отворачивайся. Смотри. Никаких клыков. Никаких отметин. Я пью кровь раз в месяц. В ночь полной луны, чтобы сохранить силы и моя жертва даже не всегда умирает. Так нужно. Иначе от нестерпимой жажды я впаду в бешенство и учиню кровавую резню. Возможно, умру я, возможно, сотни людей. Одна жизнь месяц, и то не всегда. Порой мне удается сдерживаться. Но я, как обычно говорят, упырь. Это в моей природе, это мое проклятие. Так кто из нас чудовище? Я не знаю, пробормотал Сигмон. Он, наверное, просто сумасшедший. Просто? Ты знаешь, сколько в городе швали? Грабители, душегубы, насильники и прочий сброс. Уверяю тебя, за год они убивают намного больше людей, чем я или мои братья. Намного больше. Но дело не в числе. И убийство одного убийства. Верно. Но я не могу не убивать. Такова моя природа. У меня нет выбора. У них есть. Но они убивают. Но Ригу, это совсем не то. Смотри на эту падаль. Пятеро из его жест девочки лет десяти. Ему нравилось, понимаешь? Викон швырнул голову Сигмона. Тот поймал ее, скрикнул и отбросил в сторону. Чудовище! Призрительно протянул вампир. Ты просто человек с отметиной. Не более чудовищный, чем шестой палец на руке. Добряк, освободивший сумасшедшего убийцу. Тебе далеко даже до меня. А уж до него, тебе как до серых гор. Но почему? Почему ты вернулся за мной? Ведь, по-твоему, я просто человек. Позвольте заметить, любезный там, что вы настоящий болван. Еще немного и действительно обижусь. Я помог тебе, подружка, не потому, что вижу в тебе кровную родню а потому, что ты — это ты. Сигмон Латоя — человек, который мне помог. Сигмон опустил глаза. Викон замолчал и стало слышно, как где-то далеко в начале переулка закричали. Сначала один человек потом десяток сразу. Кажется, сбежавший страшно наткнулся на один из патрулей и теперь возвращался к месту сражения с подкреплением. Рига вскинул голову, прислушался и поднял меч. «Знаешь, — тихо сказал седмон я тут вспомнил. Несколько месяцев назад, когда я еще был курьером, у нашего офицера, капитана Белмонта, пропала дочь. Маленькая Катаржина. Ей было 10 лет. Хорошо ее помню. Гувернантка часто приводила ее в штаб к отцу. Это было не по правилам. Но на эти визиты все смотрели сквозь пальцы. Ее все любили. Когда Катаржина пропала, капитан поднял на ноги полковую разведку. Они никого не нашли. «Я не помню», — сказал Викон, но Сигмон знаком велел ему замолчать. Он распрямился, поднялся на ноги, сплюнул на холодные камни, а потом со всей силы пнул голову предателя. Она взлетела в воздух, глухо шлепнула в стену и ускакала в темноту как детский мяч. Тан молча нагнулся, вытащил из-под тела десятника свой меч и сунул его за пояс. Ну, наконец-то! Выдохнул Викон. Спасибо, Ригу, отозвался Тан. За что? За все. За то, что вернулся. За то, что поговорил со мной. Из темноты доносился топот подкованных сапог и гневная брань. Судя по звукам, к месту схватки спешил целый отряд. Похоже, страшники разозлились не на шутку и собирались жестоко отомстить за своих сослуживцев. «Надо уходить, Сигмон». «Верно. Пора расставаться. Прощай, Ригу. Ты ведь остаешься, верно?» «Мне нравится этот город. Я к нему привык. Так что да, остаюсь. Хотя некоторое время в нем будет не очень уютно». «А куда собрался ты?» «Герния». «Изрядно. Но зачем?» Тоже подслушал один разговор. Тан улыбнулся. «Говорят, в библиотеке Гернийского университета?» есть один интересный свиток. Маг по имени Ликер исследовал человека, очень похожего на меня, и подробно записал наблюдение. Думаешь, что найдешь эти записи? Точно так. Быть может, это поможет избавиться от проклятого клейма. Сигмон, ты так ничего и не понял. Понял, Ригу. Все понял. Но клеймо остается клеймом. И я не человек, что бы ты ни говорил. Я не могу с этим смириться. Помни о выборе, Сигмон. У меня его нет, у тебя есть. И пока он остается, ты человек. Я так решил». Вампир покачал головой. Теперь он снова выглядел, как городской щекот. Клыки пропали. Из глаз исчез красный огонек, а лицо стало чистым и гладким. Хоть сейчас позируй художнику для семейного портрета. Перед Сельмоном снова стоял Викунт Рига де Сальва. «Тогда прощай», – прошептал он. «Пусть тебе сопутствует удача. Думаю, она тебе понадобится». Если пойдешь через графство Дарвина, будь осторожен. Там опасно. Сигмон кивнул, шагнул к вампиру, и они обнялись на прощание, как старые друзья. Потом там хлопнул вампира по плечу, развернулся и бросился прочь, подальше от трупов, смерти, стражников и самого себя. Десальва посмотрел ему след, вздохнул и покачал головой. Обернувшись, он прислушался и недовольно поморщился. Стража приближалась. Уже была слышна брань да так отчетливо, что можно было разобрать каждое слово. Викон быстро опустился на колени, срезал кошельки у мертвых стражников, выпрямился. Окинув на прощание долгим взглядом место сражения, он хмыкнул и прыгнул на стену, Вцепившись в каменную кладку, он ловко, как ящик, скользнул вверх и растворился в темноте. На улице остались только мертвые тела стражника и отрезанная голова, сверкавшая белками закатившийся глаз. Голова обыкновенного чудовища по имени Виут.